Глава вторая. Настоящий друг. Москва, ноябрь 1826 года. Что же ей теперь делать? Любочка Чернышова, или, если угодно, Лив, как на английский манер называли её в семье, постаралась догнать чёрные мысли. Тоска заедала её с самого утра. За окном бушевала непогода. Ветер ломился в окна, Поволчи завывал в трубах. Струй дождя тарабанили по стеклам и мрамору балкона. Как, наверное, страшно сейчас на улице. Лив одно за другой задернуло шторы, и ненастный вечер как будто исчез, спрятался за складками желудевого бархата. Вот так-то лучше. Нечего нас расстраивать, оценила она. Однако желаемое и действительное вещи обычно разные. Это нас... Как огромное сожаление Лив вовсе не соответствовало действительности, и мелькнула в её мыслях лишь по привычке. На самом деле, никакого нас больше не было. Совсем наоборот. С недавних пор она стала одинокой, как перст. Сколько Лив себя помнила, её, самую младшую в семье графов Чернышовых, всегда окружали родные лица, но декабрь прошлого года подвёл жирную черту под прежней счастливой жизнью. Сначала за принадлежность к тайному обществу, устроившему в Петербурге восстание двух гвардейских полков, арестовали ее старшего брата и опекуна Владимира. Потом имущество Чернышевых вместе с приданным трех дочерей реквизировали в казну. Ну а дальше все и вовсе пошло в разнос. Покинула дом старшая сестра Вера, решившая содержать обедневшее семейство за счет подаренного ей разоренного поместья. Средим пришёл черёд остальных: мамы, бабушки и сестры Надин. Графиня Чернышова получила разрешение отправиться в Сибирь за осуждённым на 3 года каторге сыном. Её тётка, двоюродная бабушка Лив, Мария Григорьевна Румянцева, выехала к Вере, ожидавшей ребёнка. А Надин помчалась в Одессу за своим молодым мужем. Конечно, Лив искренне радовалась за сестёр, ведь они уже нашли своё счастье. На медали мела и оборотную сторону. Родные оставили её одну. Исчезли привычное тепло и забота, а самое главное ушла любовь, и жить стало на удивление грустно. Нужно было уехать в Петербург вместе с кочубеями. Они же звали. Лив в очередной раз пожалела о своём необдуманном отказе. Как же её тогда все уговаривали, а она упёрлась. Но еще месяц назад казалось, что если она уедет, то придаст лорда Джона, своего учителя по вокалу и безоговорочного кумира. Этот белокурый красавец спел ведущие партии в частной опере. Там выступали как признанные звезды мировых сцен, так и любители. Единственным, что от них требовалось, были голос и сценический талант. У лорда Джона с избытком хватало и того, и другого – И в труппе он считался звездой первой величины. Англичанин давно занимался с младшей сестёр Чернышовых. Он очень хвалил Лив и обещал, что скоро займёт в одном из спектаклей. Лив только об этом и мечтала, и чтобы не провалить вожделенный дебют, занималась часами. Тем сильнее оказалось разочарование, когда лорд Джон вдруг объявил, что на 3 месяца уезжает в Лондон. С дорогой и разными непредвиденными задержками все это могло растянуться на полгода. А что же теперь делать ей? Единственная причина, державшая Ли в Москве, исчезла, но жалеть об этом теперь было поздно. Она не могла уехать в столицу одна и твердо знала, что троюродные тетки, перебравшиеся ради нее в дом Чернышовых, сами никуда не поедут и ее тоже не отпустят. Евдоксия даже слышать об этом не захочет, иначе у нее не останется повода, чтобы жить на Тверской, а переезжать во флигель собственного дома — это уж точно ниже ее достоинства, — размышляла Лив. Как ни крути, но выхода из-за подни не просматривалась. Вот ведь угораздило попасть в такой переплет. Все началось с отъезда на Дин. Собираясь в Одессу к мужу, сестра выбрала для Лив временную опекуншу, кузиной их матери Алину Румянцеву. Жизнь в компании этой доброй и услужливой тётки сулила необременительную заботу и покой, и Лив с лёгким сердцем согласилась на её приезд. Но тут случилось непредвиденное. Следом за Алиной в доме появилась её старшая сестра, баронесса Шварценберг. Та приехала в Москву на коронацию Николая I вместе с сыном и считалась гостьей графа Лидты. занимая комнаты в его доме. Но коронационные торжества закончились, и Литта отбыл в столицу, разрешив гостям пожить у себя еще пару недель. Когда же и это время вышло, оборотистая Евдоксия задумала поселиться у Чернышовых. Родня ведь, куда денутся? Она приехала на Тверскую. Как огромный черный корабль вплыла в гостиную, где коротали вечер Лив и Алина. И, прижав к необъятной груди пухлые руки, она заявила, что считает истинно святым долгом опекать дочку нашей дорогой кузины Софии. Лив растерялась, а Алина стыдливо промолчала, хотя причину такого альтруизма знала отлично. Большой дом Румянцевых был сдан в наём на много лет вперёд. Свободным оставался лишь маленький флигель, где до переезда к Чернышовым обитала сама Алина. Жизнь в такой тесноте баронессе притела Поэтому она заселила во флигель своего единственного сына Александра, а сама с комфортом расположилась на Тверской. На следующий день Евдоксия пошла ещё дальше. Она отобрала у младшей сестры деньги, оставленные на день на хозяйство, и теперь распоряжалась ими единолично. Баронесса не стеснялась. По её требованию закупались самые дорогие вина, она велела нанять повара-француза, и уже приобрела на Кузнецком мосту несколько новых платьев глядя на это самоуправство бедняжка Алина обвиняла во всём себя и ужасно страдала ах дорогая я просто не могла с ней спорить чуть не плача жаловалась она своей подопечной и что теперь делать ума не приложу лив с пониманием кивала плетью обуха не перешибёшь что они обе могли сделать С баронессой предпочитала не связываться даже мудрая и стойкая Полина Николаевна, средняя из трёх сестёр Румянцевых. Если плив, уехала в столицу с кочубеями, она не докатилась бы до нынешних проблем. Но она сглупила, и теперь ей приходилось расхлёбывать плоды собственного упрямства. Но что же теперь делать? Как вырваться из-под гнёта Евдоксии? Был один единственный способ. написать жалобное письмо Вере, но на это Лив пойти не могла. У сестры и без неё дел хватало, да и здоровье сейчас было не из лучших. Так что хочешь не хочешь, надо как-то выкручиваться самой. Лив бросила взгляд на часы и заспешила. Пора на ужин. Баронесса терпеть не могла опозданий и сообщала об этом в таких выражениях, что выслушав их один раз, больше попадаться ей на язык не хотелось. Лив позвала горничную. Саня, неси же быстрее платье. Саня, пухленькая и голубоглазая, с толстой пшеничной косой, была верной наперсницей и горячей поклонницей Лив. Она искренне считала свою барышню самой доброй, и уж, конечно, самой красивой из трёх хозяйских дочерей. Услышав отчаянный крик Лив, горничная показалась в дверях гардеробной с ножницами в руках. На голубом платье оборка оторвалась. «Сейчас. Уже дошиваю», — сообщила она. «Давай любое другое». «Ну как же любое? Ведь барон на ужин приедет. Он-то в дамских нарядах понимает, а вы выйдете в затрапезном платье». Лиф не на шутку рассердилась. «Опять снова здорова». Начинался дурацкий разговор, который она просто не могла уже слышать. «Перестаньте вы, наконец, меня сватать!» — крикнула на горничной. Сколько можно тебе повторять, что мне нет дела до Александра Шварценберга? Он приезжает в гости к своей матери. Вот пусть Евдоксия с ним и любезничает. А я поужинаю и сразу вернусь сюда. Как скажете, надулась Саня и, раскинув руки на подобие вешалки, вынесла из гардеробной светло-зеленое атласное платье. Это подойдет? Какая разница? Давай скорее». Помогая хозяйке одеться, Саня обиженно молчала. Хотела показать, насколько Лив не права. Женская прислуга в доме просто умирала от восторга при виде барона Шварценберга. Тот всегда был приветлив и не скупился на доброе слово, а по сему вся дворня истово желала, чтобы младшая из барышень вышла замуж за такого достойного кавалера. Лив вновь взглянула на часы и расстроилась. Время ужина уже наступило. Придётся теперь выслушивать нотации. Дай бог, чтобы сегодня не было гостей. При свидетелях такая выловчка покажется ещё унизительней. Всё, Саня, заканчивай. Я и так опоздала, врываясь из рук горничной, приказала Лив. Пулей вылетела она из комнаты и стремглав понеслась по коридору. Ещё поворот, и Ли вступила на лестницу, а потом ринулась вниз, перепрыгивая через ступеньки. Она так разогналась, что на последнем марше даже задела коленом за мраморный пьедестал, украшавший площадку вазы. Боль оказалась нестерпимой. Лив ахнула и вцепившись в перила, застыла на месте. Даже страшно было представить, что придётся наступить на отбитую ногу. "Сильно ушиблись?" спросили её. Лив поняла, что стоит, зажмурившись. Она приоткрыла один глаз. И повернулась на звук голоса. Из вестибюля на неё с сочувствием взирал Александр Шварценберг. Лив не знала, что ему ответить. Вроде бы боль немного слабеет. Барон поднялся по ступеням и взял её под локоть. "Опирайтесь на меня", предложил он. Лив кивнула, но так и не решилась наступить на пальцы ушибленной ноги. "Ну же, храбрая девочка", подбодрил её Александр. "Смелее". Один шажок. Лив сделала первый шаг и поняла, что сможет идти. Кузен крепко держал её за локоть и медленно шёл по ступеням рядом с ней. Они добрались до вестибюля, и Лив с облегчением поняла, что боль притупилась. "Спасибо, мне уже легче", призналась она. "Я рад", серьёзно ответил Александр, но лукавая улыбка вмиг растопила эту официальность. когда он предложил, «Тогда вы, может, возьмете меня под руку, а то мне приходится нагибаться». Он был прав. Локоть у Лив как-то чудно и неудобно задирался вверх, просто кузен был гораздо выше. Александр согнул руку, она оперлась на нее, и они чинно отправились ужинать. В столовой их ждал сюрприз. Ни погода не помешала приехать еще одной гостье. За столом вместе с сестрами поджидала опоздавших племянников тетка Полина. Евдоксия занимала место хозяйке дома, и это в очередной раз покоробило Лив. Она все никак не могла смириться, что теперь вместо ее тонкой и хрупкой матери во главе стола восседает массивная, как огромный темный шкаф, тетка. В Евдоксии было слишком много черного. Наряд, глаза, волосы. широкие брови. Она, как видно и сама это понимала, поскольку сильно белилась. Сейчас на тёткином лице застыла злобная гримаса, а её тирада, обращённая к вошедшим, сильно походила на оскорбление. Сколько можно всех просить не опаздывать на ужин? Заставлять других ждать себя за столом признак дурного воспитания. Кузина Софья оказалась недопустимо снисходительной к своим дочерям, но раз теперь обязанность следить за манерами Лив легла на меня, я позабочусь о том, чтобы нам впредь не пришлось за неё краснеть. Маман, вы перегибаете палку, отозвался Александр. По-моему, графиня Чернышовой сделали в этом году блестящие партии. Вера стала к княгине Горчаковой, а надин к княгине Ордынцевой. Насколько я знаю, супруги моих кузин люди не только богатые, но и безупречно родовитые. Такие мужчины не стали бы жениться на девушках, чьё воспитание хромает. А что касается Лив, то я уверен, она сделает ещё более удачную партию, ведь она самая красивая из трёх сестёр. Это высказывание оказалось неожиданным и очень лестным. Он верно шутит, задумалась Лив. Она незаметно скосила глаза, пытаясь увидеть лицо кузена. Тот казался невозмутимым, словно его слова и не были комплиментом, а так, всего лишь простой констатацией факта. Через корку белил на лице Евдоксии проступили бурые пятна. Баронесса явно взбесилась, но её сынок не считал нужным обращать на это внимание. Он подвёл Ливк к свободному месту рядом с Полиной, а сам уселся напротив. Женщины за столом притихли. Все ожидали бури. К счастью, Алина догадалась погасить уже было вспыхнувший скандал, заведя разговор про общих знакомых. Евдоксия, ты слышала, что вся Москва осуждает графа Самойлова? Он беспордонно спускает в огорных домах приданное молодой супруге. Все ожидают умишательства в скандал деданова брачный, графа Литы. Баронесса как будто поостыла. По крайней мере, она кивнула слугам, чтобы те подавали блюда, а потом соизволила ответить. Я знаю, граф недоволен тем, как ведёт себя муж его внучки. Перед отъездом в столицу Юлий Помпеевич не раз жаловался мне на распутство зятя. Более того, он уже не скрывает, что собирается развести Самойловых. Это может стать непростительной ошибкой, вмешался в разговор Александр. Они молодожёны, И, по-моему, неплохо ладят. Мало ли кто не нравится тестю или свекрови, не дело старикам лезть в жизнь молодой семьи. Какая неосторожность! Все в доме знали, что спорить с баронессой Шварценберг недопустимо в принципе, а уж то, что творил сейчас Александр, было настоящим безумием. Лив обречённо вздохнула. Теперь достанется всем. К сожалению, она не ошиблась. Где это ты понабрался такой ереси, взорвалась Евдоксия. Я очень сожалею, что привезла тебя в Россию. Нужно было оставить тебя при венском дворе. Там хоть понимают, что такое этикет и как нужно говорить со старшими. Как ты смеешь осуждать решение графа Литты? Он друг твоего дяди. К тому же именно Литта представил тебя новому российскому государю, расхвалив, что ты владеешь восемью языками. Ты получил место в Министерстве иностранных дел исключительно по рекомендации графа. В лице её сына ни дрогнула ни одна чёрточка. Голос его остался ровным, а тон подчёркнуто учтивым. Место я ещё не получил, оно пока мне только обещано. Что-то в ожидаленном письме из министерства до сих пор нет. К тому же, вы не могли оставить меня при венском дворе. поскольку я не хотел больше там находиться. Император Франц уморил уже трёх жён, а собственного наследника довёл до полного умственного расстройства. Если это называется следовать этикету, то уж лучше как-нибудь обойтись без него. Ну я думаю, что этот вопрос, кроме нас с вами, никому не интересен, и предлагаю переменить тему. Сегодня у княгини Зеноиды провожают в столицу Веневитинового Он в последний раз будет декламировать, и хозяйка выбрала для этого стихи Пушкина. Если угодно, я готов сопроводить вас всех после ужина на вечер к соседке. Лив прикусила язык. Она боялась, что если хотя бы намекнёт, что хочет попасть к княгине Волконской, Евдоксия сразу же ей откажет. Лив даже уронила руку на колени и затаив дыхание, скрестила под скатертью пальцы, надеясь, что ей повезёт. Тётки молчали, как видно, никто из них в гости не рвался. Значит, придётся выкручиваться самой. Лив вытянула под столом ногу и легко наступила на кончик ботинка Полины. Тётка с удивлением глянула на неё, а потом, сообразив, что к чему, робко заметила: Мне бы хотелось послушать Пушкина. Его книги дорогие, я видела их в лавке. Там тоненькая брошюрка, одна глава его романа в стихах. стоит 5 рублей. Мне это не по карману. Тётушка, вы угадали, откликнулся Александр. Книги Незинойда пообещала, что сегодня будут читать Евгения Онегина. К тому же она приготовила и третью главу, которая ещё не в продаже. Нужно пойти, решила Полина. Давайте скорее доедим и отправимся. Не хотелось бы пропустить начало. Последнее слово, как всегда, принадлежало баронессе. Та скривилась, но всё-таки снизошла и разрешила. Стихи? Легкомысленная блажь. Но если вам они так нравятся, то идите, слушайте. Да и вообще, у меня голова болит. Я отдохну без вас, полежу в тишине. Молчавшая до сих пор Алина переменилась в лице. Заявленная болезнь могла растянуться на неделю, а то и больше. В таких случаях роль сиделки и по совместительству прислуги доставалась именно ей. "Я останусь при тебе, Евдоксия", заявила она и пристально вгляделась в лицо баронессы. "И впрямь, у тебя кровь в голову бросилась, глаза налились. Тебе нужно поскорее лечь, а я могу посидеть рядом". "Да что ты?" так заметно испугалась Евдоксия. "Мне совсем нельзя раздражаться, а кургом столько непорядка". что невозможно оставаться спокойной. Она поднялась из-за стола, велела Лакею принести в ее спальню чай с мятой и выплала из столовой. «Идите скорее, пока она не передумала», заговорщицки улыбнулась Алина. «А я пойду ее ублажать». Лиф испугалась, что Александр может обидеться за столь непочтительные слова в адрес его матери, но барон лишь рассмеялся. «Ну что, дамы, вам нужно переодеваться?» Поинтересовался он. Нет, мы наденем тальмы и всё, решила Полина. Она повернулась к Лив и уточнила: "Ты как? Готова?" "Конечно, тётя. Раз так, то поспешим", поторопил Александр. "Мы же не хотим слушать роман Евгения Онегина, начиная с третьей главы". Дом Чернышовых, где сейчас вместе с Лив обитали её тётки, граничил с усадьбой Белосельских-Белозёрских. Там жила и давала свои знаменитые приёмы старшая дочь хозяев, княгиня Волконская. Выйдя на Тверскую, Александр повёл своих дам к дверям соседнего дворца. Судя по обилию запрудивших улицу экипажей, в гости к княгине прибыло чуть ли не всё московское общество. Неприятно поражённая Полина обсуждала это нашествие с племянником, а её подопечная шла молча. Ей хватало надёжной руки из звучавшего рядом низкого голоса. Кузен сегодня поразил её воображение. Он оказался первым мужчиной, сказавшим, что Лив прекрасна. Более того, он даже посчитал её самой красивой из сестёр. Александр так много видел, объехал всю Европу, а её выделил, хотя она для него обычная провинциальная барышня. Это казалось таким удивительным, да к тому же кузен был обворожительно любезен. Он замечательный человек, и самый настоящий друг, наконец-то признала Лив. На тёплый взгляд барона она ответила нежной улыбкой и прошла в вестибюль вслед за тёткой. Здесь оказалось так многолюдно, что Александру пришлось долго лавировать, прежде чем он вывел своих дам к лестнице. "Подозреваю, что в гостиной сегодня яблоку негде упасть", заметил он и попросил: "Держитесь рядом, не отставайте".